Глава 20. Марика на кухню ступила с опаской. Шаг и замирает, прислушивается. И ещё шаг. Всё хорошо? Я выкладывала продукты в холодильник. Не знаю, как-то вот наина сюда никого не водило. Она поняла себя. Вот и я и сама к ней только раз ходила. Зачем? Да так, скорее уж любопытно стало. Придумала, что нужно зелье для волос. Волосы у неё были роскошными. Она мне сделала, усмехнулась так и сказала, что волос долог, а ум короток. Обидно было немного. Мне тогда 15 исполнилось. Ещё попросила у неё на жениха погадать, а она отказалась, сказала, что не стоит отпирать запертую дверь. Что-то мне от этих слов нехорошо стало на мгновение. Вдруг будто пол покачнулся под ногами, того и гляди, разверзнется, поглотит и спрячет там во глубинах высорую землю. Засыплет листьями, укроет это всех надолго, на вечность. Показалась и отпустила. Только я ее все одно не послушала. Я... Все ведь гадали, мы с подружками... Марика задумчиво провела пальцами по столешнице. Сперва на картах, потом еще на кольце. Качнется ли и куда... И сапог за забор кидали. И главное у них получалось, а у меня сапог вот кинула, а он мне в полбу и прилетел. Как так, сама не знаю. Она чуть прикусила губу. Все надо мной смеялись. Я же в воде ничего не видела. А воск вообще ровными капельками застывал. Мне тогда стали подружки говорить, что это знак, что нет у меня суженого, что, в общем, не выйти мне замуж. Все эти гадания не научные. Это да, это я теперь знаю. Во мне силы капля, но есть. Бабка моя на картах умела гадать. Правда, умерла она аккурат в год, когда я и родилась. Вот. Но от неё осталось кое-что. Вот этот поворот мне уже не нравится. Категорически, Даша. Марика потупилась. Мама побоялась её вещи выкидывать, на чердак снесла. там оставила, а я полезла. Да, тихо призналась она. Там было немного. Карты старые, такие все, что просто уже не разглядишь, что там на них нарисовано. Свечки ещё, травки какие-то, точнее, труха уже одна и зеркало. Я и придумала себе обряд. Очень не нравится. Ведьмные зеркала, они ведь не так просто. Мне он будто во сне привиделся, мол, что есть у меня же них, но далеко. Так далеко, что не узнать и не увидеть, и что надо бы на бред провести. Я проснулась и поняла, что надо. Я прикрыла глаза. Нет ничего страшнее любителя, который решил вдруг магией заняться, особенно если какая никакая сила в нём имеется. В Марике сила была, и вправду капля Пожалуй, даже меньше той, которая мне от рождения досталась. Но и её хватит, чтобы дело натворить. Я еле ночи дождалась, поднялась на чердак, маменька с отцом как раз в гости уехали, а я брата уложила и думала подружек позвать, но потом что-то запаялась, что не получится, и они опять смеяться станут. Ну да, аргумент. Получилось? Что-то получилось, призналась Марика. Сперва свечи, такие тёмные, масляные. Помню, я потом всё пыталась руки отмыть, а они никак прилипли к коже и пахли нехорошо. Не болотом, а мясом будто, таким вот, которое портиться начало. Молчу. Что сказать? Тёмные свечи на жиру и сомнительно, чтобы с вином. Ох, не только гадания пробивалась бабка Марики. Хотя нет. Скорее уж ей свечи по наследству отошли. «Нам одну такую показывали», — сохранилась в музее университетском, этаким символом ушедшей эпохи. Только выходит, что ушла-то недалече. «Огонь какого цвета был?» — уточняю, наперёд зная ответ. «Зелёный». «Яркий, как стекло бутылочное, и чистый такой». «Значит, и вправду на жару человечем, да крови деланные». Прямо волосы на голове зашевелились от осознания, сколько всего может скрываться на деревенских чердаках. Хоть ты рейд по чердакам устраивай. И зеркало засветилось, а еще травки в огонь кинуло. Они полыхнули ярко-ярко. А потом... Потом руку порезала. Она потерла запястье. Долго не решалась, страшно было. А шрам вот остался, тоненький-тоненький. Если не приглядываться, то и не заметишь. Кровь в зеркало упала и в него вошла. Я такого никогда не видела. На её счастье, как она вовсе жива та осталась. Я тогда сказала: "Как же?" Она наморщила лоб. Тогда слова сами будто бы: "Вот, кровь как водица по рекам стремится, под землю уходит". Что-то ещё было, будто и я говорила, и не я. и в конце, что кровью этой судьбу свою соединяю. Вот. Она царапнула шрам ногтями. И помню, что в зеркале я там все сотражала, и лицо показалось. Я еще обрадовалась, дура, что красивый. Теперь-то понимаю. Что? Что не просто дура, а идиотка редкостная. И да, я наклонилась, чтобы поцеловать. Всегда надо целовать. Без поцелуя оно как бы и не по-настоящему. Зеркало было горячим таким, а он Я вдруг поняла, что он не совсем живой. Это Марика почти выкрикнула. Он не дышал, и и я закричала. А зеркало лопнуло, и потом ничего. Пальцы коснулись лица. Очнулась уже в больничке. Меня брат услышал, проснулся и по лесу искать. Родителям позвонил, скорую вызвал. Он у меня хороший. Это было сказано с невероятной нежностью. Потом мама сказала, что я неделю в горячке лежала. Князь приходил дважды, и на ина. Потом унесли меня, вернули уже без горячки, но спящую. Вот же, и сказать ничего. Нет, но ну на самом деле, что тут скажешь? Я спала ещё неделю, а как очнулась, мама почти сидя вся. Папа Ему с сердцем стало плохо. Но я ведь не специально. Я не хотела никого пугать. Просто просто 16 лет или 15, и мир вокруг огромный да прекрасный, да и сам себя почти бессмертным чувствуешь, потому как ну что может в этом огромном и прекрасном мире, созданном исключительно для тебя, случиться? Можешь не оправдываться. Я указала на стул. Ты сядь. От меня-то что хочешь? Не знаю. Он зовёт он. Кто? Суженый. Наина тогда, в общем, она сказала, что я не просто так, что я дотянулась до суженого или просто до какого-то дурака, который в этот час в зеркало погляделся и связала с ним свою жизнь. И теперь мне ни с кем другим жизни не будет, вот так. А ты поверила? Не сразу. Я-то болела долго тогда. Если в санатории меня отправили. Князь. У него есть санаторий тут, хороший. Не сомневаюсь. А там парень один, он тоже лечился, такой славный. Мария коробка улыбнулась. Лёшка, мы с ним и сошлись. Он тоже по глупости в лес, сам что-то там химичил, оно и загорелось. Вот обожгло и руки, и ноги, и вообще крепко попалило. Да не суть важно, я за ним ухаживала, помогала. В общем, мы сперва подружились. Потом любовь? Да, я тогда решила, что это всё, ну, ерунда, что что-то там сделала, а потом от нервов и слегла. Главное, что оно ничего не значит. Марика нервно ущипнула себя за руку и всхватилась. Извини, иногда. Вот, мы стали встречаться. Алёшка из местных. Сперва всё было хорошо, а потом потом он вдруг меняться начал. Не подумай, я знаю, что люди меняются, но это как бы... Тут даже не знаешь, как объяснить. Он то скажет что-то обидное, посмеется. Потом язвить еще. Он ведь нормальным парнем был, а раз от раза хуже. Обзывать стал. Однажды толкнул. Тут уж я не стерпела. И молодец. Я подумала, что это он такой. А он... Он через некоторое время встречаться стал с Сашкой, моя подруга. Она нахвалиться не могла, какой он добрый, внимательный и заботливый. Я всё ждала, когда же он другим станет. Вот и до сих пор жду. Шестой год как. Они 4 года уже женаты, и он её на руках носит. Ну, такое случается. Если бы я тоже решила, что мне просто не повезло, но потом уехала поступать и тоже на первом курсе любовь встретила. Классный парень, весёлый, душевный. 2 месяца прошло, и он стал озлобленным подонком. А стоило разойтись и снова. Потом третий раз, уже в прошлом году, и тоже разошлись. Понимаешь, что-то с ними происходит, с ними всеми, если они рядом со мной зверяют. И и это с тем связано. А ты к ведьме не обращалась? Когда с Лёшкой разошлись, Наина сама меня нашла. Сказала, что я глупая, свою жизнь уже связала и от других, значит, закрыла судьбу. А раз так, то не след мне мучить ни себя, ни их. Ничего хорошего с этого не получится. Я у неё и спрашивала, кто это и как найти, но она только головой качала и всё повторяла, что я сама виновата. Да, характер у этой Наины, похоже, был настоящим ведьминским. Потом я уже и к другим ходила, там, в Москве. А они... Они сказали, что судьба завязана кровью моей заговорена, добром отданной. Не развязать никак не выйдет. А от меня ты что хочешь? Марика набрала воздух и выдохнула. Найди его. Кого? Суженого? Я ж я ж нормальная женщина. Я замуж хочу, и семью, и детей. Мама вон переживает, и папа. Они знают, им наина говорила. Но вижу, что себя винят. А какая вина? Сама дура. Что уж теперь? Осознание собственной дурости вещь такая полезная для саморазвития и дальнейшего себя позиционирования в мире. Я по всякому думала, думала завести любовника на время, чтобы там забеременеть и родить, но, понимаешь, я не уверена, что получится. Если судьба связана, не получится, подтвердила я. А если вдруг то лучше бы не получилось. Или ребёнок больным родится, или с перекрученной судьбой. Вот, найди мне его. Понимаешь? Нет, Марика затрясла головой. Не отказывай, пожалуйста. Я ведь просила не ты первая, а те, которые там в Москве, они пытались искать. Ведь если кровь, и мы связаны, то и найти его несложно, так мне одна сказала. Ну, пока искать не взялась. И оказалось, что ниточка сюда идёт, в упорёвку, а дальше никак. Интересно. Вот, Марика подняла палец. А упорёвка, конечно, не так и велика, но и не маленькая. Я сперва думала просто всех местных мужиков перебрать. Даже списки составлять пробовала. Отбросила молодых и женатых, ведь если я не могу, то и он тоже. Ещё тех, у кого дети есть. «Хотя тут тоже не скажешь. Вдруг да он думает, что есть, а на деле это не его дети. Главное всё одно, много осталось. Я полгода бегала, знакомилась. Всё надеялась, что вдруг да он, вдруг да ёкнет». Не ёкнула? И близко. Потом подумала, а если не сразу? То есть я его из списка вычеркну, а он окажется тем самым. Просто, ну вот, не сработало. Оно ж не факт, что любовь с первого взгляда случится». И что вообще любовь случится? В здравомыслии Марике было не отказать. А еще он во снах являться стал. И главное, я словно там, наверху. И знаю, что сон, но жутко. Поднимаюсь, свечи эти расставляю. Про них не только ты спрашивала, кстати. И у всех, кому говорила, лицо такое становилось. Ну, это ж не простые свечи, да? Из человечего жира и крови. Их одно время пытались производить из того жира, который на лепаксации отбирают. Но после, то ли скандал случился, то ли умер кто после обряда, в общем, сочли это небезопасным. Поговаривают, что в особой канцелярии его императорского величества такие свечи ещё делают из мертвеков для очень тайных обрядов. Но вот честно, сомневаюсь. Жуть какая. Марику передёрнуло. И кровь моя Я читала кое-что из того, что обычным людям даётся немного, но поняла, что избавиться от этого суженого не выйдет. Значит, искать его надо, а там уж смотреть, что и как. В общем, тут ещё кое-что. Что? Я уже даже представить боюсь, что именно. Я ж начала рассказывать, сбилась. Так вот, сажусь и снова его зову. Читаю заклятие и над зеркалом наклоняюсь. И в этом зеркале он появляется, как из воды. Честно, жуть чуть чайшая. Сам бледный-бледный, исхудавший, и главное такой вот такой, она руку к груди приложила. Страх просто глаза открывает, а глаза у него золотые. И сказала она это громким шёпотом, ко мне наклонившись для убедительности. И что дальше-то? А что дальше? Дальше он вроде как ко мне тянется, чтобы поцеловать. Я, правда, не особо, но тоже тянусь. Пошевелиться не могу, и губы эти, они леденящие. В общем, и просыпаюсь. А на днях вообще услышала шёпот: "зовёт он меня". Марика обняла себя и сгорбилась. "Я, я боюсь, что мёртвый он, зовёт в могилу". И тогда мне получается недолго осталось. Ты Нет, я никому не говорила. Да и кому скажешь? Московским можно поехать, но они там тоже не особо сведущие, это я поняла. Наина умерла. Князь будет он в эти дела лезть. А тебя увидела и будто внутри всё, понимаешь, как в спину кто-то подтолкнул. Не хватало. Помоги, взмолилась Марика в глаза Глядя. Помоги его найти, живого там, мёртвого. Вот какого-нибудь, пока я совсем не свихнулась. И вот как ей откажешь?